Дом быта. Дом быта огромное застеклённое здание, больше похожее на кинотеатр, чем на сборище парикмахерских, ателье, химчисток и стирален. И народу здесь, как в кино на французскую комедию. Все торопятся, спешат, занимают очереди, сидят под колпаками сушилин, вертятся перед огромными зеркалами, недовольно хмурясь от складок на свёрстанном на живую нитку костюме. Всех заел быт. Меня тоже. Странное ощущение чувствовать себя замужней, хотя бы понарошку, сыграть в такую игру. Может, именно поэтому сюда прихожу? Изобразить домовидность и показать другим, а вовсе не потому, что стирки накопилось столько, рука не поднимается затеять её дома. Как только представлю ванную полную мыльного белья, Огромную кастрюлю на плите, где бельё кипит, достигая недостижимой белизны и стерильности, сразу вспоминаю про дом быта, который виден из окна. Всё, когда-то приходится делать в первый раз. А то, что в очередной раз отключили электричество, знак. Два мантёра возятся в трансформаторной будке. Прохожу мимо, тащу тяжеленную сумку, высматриваю указатели и натыкаюсь на товарища-сослуживца. Товарищ сослуживец улыбится, смотрю на товарища сослуживца или радочно вспоминаю имя, фамилию, звание, то, что встречались в недрах спецкомитета несомненно, но были представлены друг другу. Память умалчивает. Сослуживец тоже по гражданке, похож на сантехника, средней степени алкоголизма, то ли прикидывается, то ли маскируется, поэтому не знаю, как реагировать. Не подскажете, где здесь стиральные машины? Жалко блею. Отчего не подсказать? Товарищ сослуживец подмигивает, мол, не на задании так зашёл, перманент навести. Очень даже подскажу и донести помогу. Ох, и тяжёлая сумка. Нет, нет, цепляюсь за рукав, но куда там? Сослуживец прёт по коридору ледоколом. Кто он? Как зовут? При каких обстоятельствах встречались? Лихорадочно прокачиваю информацию, пока кружим по коридорам и лестницам. Запах стирального порошка густеет, клубы пара бледнеют в холодном воздухе. Не успеваю ничего додумать, оказываемся в нужном месте. Гудят стоящие в ряд машины, перед ними сидят на скамеечках люди, сосредоточенно перетряхивают грязное и стиранное, первое отправляют в разявленные пасти, второе запихивают в котомки. Чувствую себя так, Когда первый раз случилось понять, чай не получается простым кипячением воды в чайнике, и нужно нечто ещё, чтобы, как в столовой. Первый раз понимающий говорится служивец. Эх ты, всему-то учить надо. Даже рапорты строчить на непосредственное начальство. Не умеешь ведь? Прищуривается, словно целясь. Пожимаю плечами. Нечем, товарищ капитан. «Это зря», — продолжает делиться служебной мудростью. «У нас ведь как? Кто успел, тот и съел. Не напишешь ты, напишут на тебя. А иначе для чего грамоте учат?» Так щипают за бок. «Неужто товарищ майор ни разу клини не подбивал? Ну? Ну? В последнее время с этим гайки завернули? Пользуйся! Если не знаешь как, заходи на чаек. Так мол и так, товарищ капитан Урсов. Вместе обмозгуем». Машины гудят, вибрируют, булькают. Словно дивизия больной хангиной в раз решила прополоскать горло. Он тащит к свободной, что притаилось в дальнем углу. «Самое хорошее», — объясняет. «Стирает, как по маслу, не рвет, не цепляет, носки в канализацию не спускает. Порошок есть?» «Нет». «Зачем заварка, когда в чайнике и так вода?» «Не беда». «Видишь, вон там полк, изгоняй за коробкой. Пока тут все на строю, бельишко должно быть особо чистым». И подмигивает. Сил сопротивляться нет. Хочется вырвать из рук сумку, в которой по-хозяйски копается. Но вместо этого поворачиваюсь, иду к полкам за порошком, и где-то на полдороги накатывает такая злость. Немочь бледно испаряется без следа. «Ах ты, старый козел! Давно в белье не копался?» Устроим тебе пастерушки. Хватаю коробку и бегом назад, чтобы застать сослуживца за даже не знаю зачем, рассматриванием трусов, обнюхиванием комбинаций, примеркой лифчиков, но прокол страшнее. Такой прокол, всем проколом, прокол, потому как сослуживец держит в руках мужские сатиновые трусы. Ого, говорит и смотрит. примеряющий оценивает соответствие, открывает рот произнести скобрёзное, но тут же его захлопывает. Вытягивается во фронт, трусы комкает в кучу бросает и орёт чуть ли не благим матом. Товарищ майор, разрешите доложить. Капитан, можете быть свободным. Товарищ капитан, говорит товарищ майор Дятлов, который стоит в проходе между стиральными машинами. Остаёмся вдвоём. И ещё в худшем положении, поскольку не знаю, кто явился, медведь в обличье дятлова или дятлов, собственны раздражённой персоны, решившей провести внезапную инспекцию, житья бытия воспитуемый. А что вообще плохо? Не пойму, какой вариант лучше. Оба хуже. Работник спецкомитета должен быть чисто опрятен, говорит Дятлов. Но это ничего не значит. Ровно так же мог сказать и не Дятлов. Выдрессировали на свою голову. Лучше было научить ездить на велосипеде, как в цирке. Так точно, товарищ майор, отвечаю по уставу. Если не знаешь, что делать, поступай по уставу внутренней службы. Много гляжу грязного белья накопилось, продолжает Дятлов, что тоже никак не позволяет определить, какой именно. Так точно, товарищ майор, продолжает толдычить по уставу. Накопилось, товарищ майор. Хорошо. говорит Дятлов, и на часы смотрит. Минута на загрузку, и еще минута на включение и приведение себя в порядок. Минута на выход. Через три минуты жду у входа. Время пошло, товарищ воспытуемый. Разворачивается и идет к лестнице. Теряю драгоценные секунды, хлопая глазами.